третье. Интровертный тип. А. Общая установка сознания. Как я уже говорил, интровертный тип отличается от экстравертного тем, что он ориентируется преимущественно не на объект и не на объективно данным, как экстравертный, а на субъективных факторах. У интровертного между восприятием объекта и его собственным действием вдвигается субъективное мнение, которое мешает действию принять характер, соответствующий объективно данному. Это, конечно, специальный случай, который приведен только для примера и должен служить лишь для простого наглядного пояснения. Само собой разумеется, что здесь мы должны найти более общие формулировки. Правда, интровертное сознание видит внешние условия, и тем не менее выбирает в качестве решающей субъективную детерминанту. Это те, руководствуется стало быть тем фактором восприятия и познания, который представляет собой субъективную предрасположенность воспринимающую чувственное раздражение. Два лица видят, например, один и тот же объект, но они никогда не видят его так, чтобы оба воспринятые ими образы были абсолютно тождественны. Совершенно независимо от различной остроты органов чувства и личного подобия, часто существуют еще глубоко проникающие различия в способе и в мере психической ассимиляции перцепированного образа. Тогда как экстравертный тип всегда преимущественно ссылается на то, что приходит к нему от объекта, интровертный опирается преимущественно на то, что привносит к констилляции от себя внешнее впечатление в субъекте. В отдельном случае о перцепции различие может быть, конечно, очень тонким. Но во всей совокупности психологической экономии оно становится в высшей степени заметным, в особенности по тому эффекту, который оказывается на эго в форме резервата личности. Скажу прямо с самого начала, я считаю принципиально вводящим в заблуждение и обесценивающим то мнение, которое вместе с Вейнингером характеризует эту установку как «себелюбивую». или автоэротическую, эгоцентрическую, или субъективистскую или эгоистическую. Оно соответствует предубеждению экстравертной установки по отношению к природе интроверта. Никогда не следует забывать, а экстравертное воззрение забывает это слишком легко, что всякое восприятие и познание обусловлено не только объективно, но и субъективно. Мир существует не только сам по себе, но и так, как он мне является. Да, в сущности, у нас даже совсем нет критерия, который помог бы нам судить о таком мире, который был бы неассимилируем для субъекта. Упустить из виду субъективный фактор значило бы отрицать великое сомнение в возможности абсолютного познания. Это привело бы на путь того пустого и пошлого позитивизма, который обезобразил конец прошлого и начало нынешнего века. И вместе с тем к той интеллектуальной нескромности, которая предшествует грубости чувств и столь же тупоумной, сколь и претенциозной насильственности. Переоценивая способность к объективному познанию, мы вытесняем значение субъективного фактора и даже прямо значение субъекта как такового. Но что такое субъект? Субъект есть человек? Субъект это мы? Это ненормально забывать, что у познания есть субъект и что вообще нет познания, и поэтому нет для нас и мира, если кто-нибудь не говорит «я познаю», тем самым уже высказывая субъективную ограниченность всякого познания.